Глава десятая Засветилась телепортационная шкатулка для писем, сообщая, что пришло послание от отца. Неужели он разделался со своими врагами, и можно разорвать брачные клятвы? От этой мысли сердце чего то пропустило удар. Я дернулась было к шкатулке, но тут же остановилась. Это не укрылось от рангера. «Не знал, что у тебя есть почтовый артефакт, редкая вещица», произнес рангер, и в мужском тоне мне послышалось подозрение. И послание, похоже, долгожданное. Это что сейчас мне почудилось? Ревность? Да нет, быть такого не может. Это все разыгравшееся воображение. Следующие слова Пепельного лишь убедили в том, что мне все показалось. «Тогда я тут лишний, оставляю тебя с письмом». Сказав это, он наклонился, подхватил с пола рубашку и вышел. А я осталась, не торопясь подойти к шкатулке и прислушиваясь к шагам в коридоре. И тому, как паладин матюгнулся, запнувшись во тьме обо что-то. А после поступь стала куда громче, решительнее и в сторону моей комнаты. Еще недавно тихо затворенная дверь ударила о стену, А я зрела супруга с мужским сапогом в руках, знакомым таким сапогом гренадерского размера. Похоже, Маук, помогая постояльцу подняться, обронила его обувь в коридоре и не заметила. Или поставила у порога номера, когда открывала замок и заводила гостя, а потом так и не занесла. В любом случае, сейчас я лицезрела внушительную подметку, одна штука, а в дополнение к ней взбешенного супруга. «Как это понимать?» — выдохнул Ран. А я стояла не в силах ответить, потому что вся моя воля ушла на то, чтобы удержать на лице серьезное выражение. Но уголки губ так и норовили приподняться. А все потому, что теперь сомнений не было. Таким тоном говорит ревность. Значит, ничего мне не показалось. Вот только что с этим новообретенным знанием делать, как и с самим пепельным который сейчас напоминал грозовую тучу, я понятия не имела. Меж тем муженек, видя, что я не спешу с ответом, сквозь стиснутые зубы прорычал. «Здесь живет твой любовник? Ты завела его при мне, твоем мужа. ну «Ну, во-первых, не любовник, а постоялец», — взяв себя в руки, наконец отозвалась я. «Во-вторых, не завела, а он сам завелся. Вернее, пришел сегодня. И в-третьих, и «Еще недавно ты даже не подозревал о моем существовании». «Но ты-то знала, что замужем», — с убийственной, поистине мужской логикой отозвался супруг. «Вообще-то я думала, что вдова», — возразила на это заявление Пепельного. «А насчет сапога верни его, пожалуйста, обратно под дверь, а то постояльцу завтра не в чем будет хромать». Рангер шумно выдохнул, сжал челюсти так, что заходили желваки, А голенище сапога, дубленное, между прочим, смялось в его ладони, точно было из бумаги. «Изи, как же сложно с тобой!» Только и выдохнул супруг, и хлопнул дверью. По коридору вновь раздались шаги, на этот раз громкие, решительные, потом что-то ударило о доски, с таким звуком обычно бросают на пол тяжелую ненужную вещь, а после заскрипели ступени. Теперь рангер точно ушел из моей комнаты, но из мыслей. Я же приблизилась к окну и взглянула на небо. Оно, как бескрайнее полотно, расстилалось над землей, усыпанное мерцающими алмазами. Глубокая тьма окутала мир безмолвием, спокойствием и дремой. И только звезды, словно искры забытых желаний, светили ярко и ровно, будто свечи, чье пламя горит бесконечно. И в его отблесках, Можно разглядеть отражение давно минувших эпох. В той бесконечности люди что искры вспыхивали и тут же гасли, и я тоже была такой искрой, с темным даром, и тот сейчас внутри меня тихо, но очень недовольно клокотал. Силе не нравилось, что пепельный ушел. Даже так, вслух спросила я. Целители утверждали, что говорить самой с собой признак душевного расстройства. Но сейчас. Звуки собственного голоса были тем, что помогло бы мне восстановить спокойствие. Конечно, тьма мне ничего не ответила, но я ощутила, как по жилам хлынула сила и скрутилась в тугой узел внизу живота. Без слов говорила, что все это значит. Мой дар счел пепельный достоин стать отцом юной ведьмочки. М да теперь если с рангером дело зайдет дальше поцелуя, После развода я унесу с собой не только фамилию Пепельного, но и новую жизнь под сердцем. Но как бы ни сложилось дальше, единственное, в чем я была абсолютно уверена, это в том, что Пепельному знать ничего не следует. Как приехал, так и уедет в свой корпус паладинить дальше, спасать корону и империю, сражаться с демонами, танцевать на балах с дамами. Едва подумала о последних, во рту появился противный вяжущий вкус» а пальцы, что барабанили по подоконнику, замерли. Да что же это такое? Почему пепельный и то, что с ним будет, вообще меня, ведьму, волнуют? Прикрыла глаза, вдохнула, выдохнула, и, чтобы отвлечься, посмотрела во тьму. Самая густая, чернильная, была у кромки леса, куда я и взглянула, пристально, неотрывно, а потом сморгнула, раз, другой. Потому что мне почудилось движение, Что-то темное скользнуло по-темному и притаилась, небольшая точка. Я мотнула головой, мерещится, наверное, но нет. Зверь размером чуть больше обычной лисицы, да и выглядевший точно как она, вышел под лунный свет. Только тогда я разглядела его окраску, темно-синюю, такая в тени, почти неотличима от мрака. Животное встало на дыбы, потянуло носом в воздух, переступило лапами, и затем осторожно двинулась в обход трактира. Так, а это уже интересно. Синий лис? Я о таких не слыхала. Но если учесть, что в доме у меня уже поселилась одна лисичка, думаю, и этот зверь не случайно появился. Я с интересом начала следить за синим, а тот, словно почувствовав мой взгляд, вскинул голову, посмотрел в сторону окна, того самого, у которого я стояла, и рванул со всех лап прочь. «Хм, все интереснее и интереснее». Еще постояло немного, но странного окраса зверь так больше и не показался. А я, вспомнив о телепортационной шкатулке, вздохнула, подошла к столу и откинула крышку артефакта. В том лежала короткая записка от отца. Всего пара строк, выведенных знакомым угловатым почерком. «Доча, я со всеми делами разобрался и практически всех врагов раскидал по гробам, так что через пару дней можешь смело разводиться. Я скоро приеду, заберу и тебя, и все остальное. Люблю, целую, трупов. Твой папа». Прочитав эти строки, я отложила лист. «Вот так. Значит, можно больше не пытаться сохранить брак», — подумала я. Эта мысль от чего то принесла не облегчение, а печаль. Хотя, может, оно все и к лучшему. Рангер же так рвется на свободу. Зачем его держать? Сходим еще раз в храм. Патер переменит свое решение, и... План был прост. Вот только с чувствами все было сложно. А когда у ведьмы трудности, которые она не может решить прямо сейчас, она ложится спать. Со свежей головой и решение принимать проще, и проклинать. Дикция четче, и сил, чтобы кого-то прибить, тоже больше. Одним словом, я решила повременить до утра и легла в постель. Думала, буду ворочаться, но едва голова коснулась подушки, как я вырубилась. С рассветом, правда, ничего особо не изменилось. Ну, разве что я поняла одну вещь. Радостью в Вудленде принято делиться сразу со всей спящей округой. Произошло это, когда солнце еще только-только поднялось над горизонтом, И я, наверное, мирно проспала бы весь его восход, вплоть до зенита, если бы не хмельной вой, доносившийся из комнаты постояльца. Я поморщилась, нехотя откинула одеяло и, зевнув, попыталась поймать ногой тапку. Та уворачивалась, как живая, так и норовя нырнуть под кровать. Но нет в мире существа более упорного, чем ведьма. А если ведьма еще и не выспавшаяся? Берегись все живое и мертвое в радиусе пары миль. Спустя пару вдохов я победила строптивую обувь, накинула халат, запахнув его, и направилась к вчерашнему страдальцу. Похоже, он ко мне не только пришел, но и принес, вернее, пронес, потому как спиртного в трактире у меня не водилось, а у этого побитого мужичонки было и в себе, и выходит с собой. Протопав по коридору, я не стала утруждать себя стуком в дверь и, толкнув ее так, что та ударила о стену, с порога гаркнула. «Что это еще за стон?» «Этот стон тут о ней зовется!» Не иначе, как в порыве поэтического вдохновения, протянул мужик и поднял бутыль с мутноватой сивухой. Только после этого, узнав меня, поздоровался. «Доброго утречка, светлейшая ведьма!» Нервно сглотнула. Осознав, что еще немного, и мужика я не только успокою, но и упокою навеки. Ибо достал. Называть темную колдовку доброй, хорошей и светлой, не понимая, на каком обрывистом краю могилы он стоит, постоялец между тем продолжил. «Не желаете ли похмелит, ой, в смысле, угоститься отборным первачом? Сам делал. А я сейчас его сам вылью» раздалось мрачно, у меня за спиной. Даже не нужно было оборачиваться, чтобы узнать, кто это. Рангер, собственный, не выспавшийся, как и я, персоной. И не успел постоялец даже икнуть, как знакомые сильные руки аккуратно оттеснили меня в сторону. Пепельный в один миг очутился рядом с мужичком, выхватил у того бутыль, поднес горлышко той к носу, скривился и, глянув на меня, поинтересовался. Изи, тебе мышей, крыс, потравить не надо». «Какое травить?» — вместо меня откликнулся выпивоха, у которого только что варварски отняли его музыкальное вдохновение. «Я этим лечусь и пою». «Ты смотри, пение — штука опасная. Сначала ты тихо напиваешь один себе под нос, потом дуэтом с какой-нибудь мышкой. Или белочкой», — подсказала я Пепельному. «Или белочкой», — согласился Рангер. Затем к вам присоединяются другие лесные звери. И в итоге остановить вас сможет только боевое заклинание высшего порядка. Закончила я запепельного, про себя подумав, что атакующие чары вполне способны заменить один злющий паладин с мечом или первачом. В общем, что под руку рангеру попадется, дошло это, кажется, и до мужичка. Он стих продекламировал проникновенно так тихо, О своей тяжелой доле. В тени тоски, где тишина, гляжу смиренно на тебя. Судьба жестока, в башке звон, а в горле жажда, словно стон, куда ни гляну, лишь обман, пустой стакан в душе туман. Позволь испить с утра вина, иначе дня нет, одна мгла. Сквозь серый день ищу я свет, оставьте мне надежды! Нет! Буднично перебил поэта Пепельный и, больше не говоря ни слова, вышел из комнаты вместе с бутылью. «Как же!» — протянув руки ему вслед, с надрывом простонал постоялец. «Лечитесь, обживайтесь, завтрак скоро будет». Ничуть не сочувствуя пивуну, дежурно произнесла я и поспешила вслед за мужем. Сон был безнадежно испорчен, настроение тоже, и оно опустилось еще ниже, когда я, придя на кухню, увидела их тыквы. Снова. Рангер, похоже, был у себя. Маук тоже. То ли рыжая спала, то ли просто решила не показывать носа на глаза ведьме, которая не в духе. И в том и в другом случае лисичка поступила мудро. А я посмотрела на одну из тыкв с самым кровожадным видом, а затем взяла в руки нож и, представив на месте бахчевины голову постояльца, с наслаждением вонзила лезвие в сердцевину. Раздался характерный треск, Я вдохнула и уже чуть спокойнее продолжила разделывать оранжевую мякоть, чтобы спустя какое-то время поставить перед пепельным, появившимся на кухне, миску с кашей. Супруг мрачно посмотрел на нее, с тяжким вздохом зачерпнул, съел несколько ложек и... Нет, я не могу это есть. «Хочешь сказать, что я не умею готовить?» предупреждающе прошипела я. «Ты отлично умеешь готовить эту тыкву». Дипломатично отозвался Пепельный и добавил «Просто я не умею ее есть, а чего-нибудь другого нет?» «Ну, знаешь», — закипая, отозвалась я, «мне эта бахчевина тоже отыквенела, но ничего другого нет, совсем нет». «Ну, это я исправлю», — вздохнул Пепельный и, поднявшись со скамьи, вышел из кухни, а потом и из дома. Я наблюдала через приоткрытое окно, как он шагает в сторону леса, даже без меча. «И кого он голыми руками наловит?» От этого вопроса я вздрогнула. Маук в лучших традициях оборотней подкралась совершенно бесшумно. Много слышала, поинтересовалась я, обернувшись к плутовке. Все с того момента, как постоялец горланить начал. Так бесхитростно призналась служаночка, что даже ругать ее за то, что грела уши, расхотелось. Я же запоздала, припомнила, какой чуткий у двуликих слух. А вот выдержка у перевертышей оказалось не очень. Конкретно у Маук так точно. Она вертелась под ногами всю первую половину дня, высовывала нос то в окно, то на задний двор, проверяя, не видно ли пепельного. Признаться, я и сама немного за него переживала. Все же раны только начали заживать. Вчера ведь ран едва не упал на пороге храма. В тот момент, когда я, накрутив себя, уже была готова запустить поисковое заклинание, чтобы узнать, наконец, под каким конкретно кустом искать бесчувственное тело, появился муженек. И самое удивительное, не с пустыми руками. Правда, добычу он не подстрелил, а скорее пришпилил метательным кинжалом. Тот торчал из убитой тушки. «Ух ты, зайчатина!» — воодушевленно воскликнула рыжая и начала крутиться вокруг корыта, в котором лежала дичь. Меня же куда больше интересовали муженек и его состояние. Пипельный опустился на скамью, прислонившись спиной к стене, и запрокинул голову, прикрыв глаза. Мужское дыхание было частым и неровным, по вискам катился пот. «Стоила твоя охота этого», — уточнила я, подходя к супругу и сканируя его магическим зрением. «Муж должен уметь обеспечить свою семью», — «Едой, одеждой, деньгами», — ответил он. «А еще муж не должен обеспечивать Жене проблемы», — ворчливо отозвалась я, убедившись, что все швы на месте. И мало того, кажется, начали действовать заживляющие заклинания, потому как регенерация ускорилась. «В следующий раз не буду», — глотая ртом воздух, ответил Рангер. «Хорошо, я запомнила», — хмыкнув, произнесла я. «А сейчас давай помогу тебе дойти до постели и перевяжу раны».